Третье. Придя в психологию, Лев Семёнович Выготский сразу оказался в особом положении по сравнению с большинством советских психологов. С одной стороны, он ясно понимал необходимость построения новой объективной психологии, так как самостоятельно пришёл к этим мыслям, работая над психологией искусства. С другой стороны, именно для Выготского, с его изначальным интересом к высшим человеческим эмоциям, В своем восприятии произведений искусства особенно нетерпимы были недостатки реально существовавших объективных направлений в мировой советской психологии двадцатых годов: бихевиоризм, реактология, рефлексология. Главный их недостаток состоял в упрощенчестве психических явлений, в тенденции к физиологическому редукционизму, неспособности адекватно описывать высшее проявление психики сознание человека. Выгодскому нужно было чётко выявить симптомы болезни, которой страдало объективное направление в психологии, а затем искать пути её лечения. Этим задачам посвящены ранние теоретические работы Выгодского: доклад Методика рефлексологического и психологического исследования, с которым он выступал на втором психоневрологическом съезде в 1924 году. Теосос сознания как проблема психологии поведения 1925 года и большая историко-теоретическая работа Исторический смысл психологического кризиса 1926-1927 годов впервые публикуемая в первом томе настоящего издания. Отдельные идеи, созвучные этим работам, встречаются и в других его трудах, в том числе и в позднейших Многие мысли Выготского, являющиеся ключевыми как для его творчества, так во многом и для всей советской психологии, содержатся в его работах имплицитно или высказывались им устно. Недостаток объективных направлений в психологии, их неспособность адекватно изучать явления сознания, видели многие психологи. Выготский выступал лишь как один из активных но далеко не единственный участник борьбы за новое понимание сознания в советской психологии 20-х годов. Необходимо отметить своеобразие позиции Выгодского. Он был первым, кто уже в 1925 году в статье «Сознание как проблема психологии поведения» поставил вопрос о необходимости сознания. конкретное психологическое изучение сознания как конкретной психологической реальности. Он сделал смелое для того времени заявление, что не только так называемая новая психология, бихевиоризм, игнорировавшая проблему сознания, но и так называемая старая субъективно-эмпирическая психология, объявлявшая себя наукой о сознании, по-настоящему его не изучала. Эта постановка вопроса оказалась парадоксальной, Например, для Константина Николаевича Корнилова изучение сознания означало возврат в какую-то смягчённой форме к субъективной эмпирической психологии. Дальше он уже видел конкретную задачу как соединить интроспективные методы так называемой старой психологии с объективными методами так называемой новой психологии. Это он и называл словом синтез. Так называемая новая психология содержательно ничего, по сути дела, не могла добавить к анализу сознания в так называемой старой психологии. Разница была чисто оценочная. Старая психология видела важнейшую задачу в изучении сознания, и ей казалось, что она действительно изучает его. Новая психология, не видя никаких новых методов изучения сознания, отдавала эту проблему на откуп старой психологии. Представители новой психологии могли оценивать проблему сознания как несущественную, игнорировать ее или оценивать ее как важную, но идти на компромисс со старой психологией при ее решении – позиция корнила. Для Выгодского проблема оборачивалась совершенно по-другому. Ни о каком возвращении к старой психологии не могло быть и речи. Изучаться знание надо по-другому, чем это делали, вернее, не делали, а декларировали представители психологии сознания. То сознание надо рассматривать не как так называемую сцену, на которой выступают психические функции, не как общевы хозяина психических функций. Точка зрения традиционной психологии. но как психологическую реальность, имеющую огромное значение во всей жизнедеятельности человека, которую надо конкретно изучать и анализировать. В отличие от других психологов 20-х годов, Выгутский сумел увидеть в проблеме сознания не только вопрос конкретных методик, но прежде всего философскую методологическую проблему колоссального значения, краеугольный камень будущего здания психологической науки. Так объективная психология, перед которой выступет сложнейшие феномены психической жизни человека, включая сознание, могло возникнуть только на основе марксизма. При таком подходе открывалась перспектива материалистической трактовки сознания и намечались конкретные, а не декларативные задачи марксистской психологии. Говоря о построении марксистской психологии, Выгодский сумел увидеть главную ошибку большинства психологов 20-х годов, ставивших перед собой ту же задачу. Дело в том, что к этой задаче они подходили лишь как к методической, причем шли от какой-либо конкретной психологической теории, стремясь присоединить к ней с помощью союза и основные положения диалектического материализма. О принципиальной неверности такого подхода Выгодский прямо писал в работе Исторический смысл психологического кризиса. В психологии, указывал он, конечно, конкретная наука. Каждая психологическая теория имеет философскую основу, иногда явную, иногда скрытую. И в любом случае эта теория определяется своим философским фундаментом. Поэтому, не перестроив фундамент психологии, нельзя брать в готовом виде ее результаты и соединять с положениями диалектического развития. материализма. Марксистскую психологию надо именно строить, то есть начинать с её философского фундамента. Как же конкретно строить марксистскую психологию, исходя из общих положений диалектического материализма? Для ответа на этот вопрос Выготский предлагает обратиться к классическому примеру марксистской политической экономии, изложенной в Капитале, где дан образец того, как на основе общих положений диалектического материализма может быть разработана методология конкретной науки. Лишь после того, как разработана методологическая основа науки, можно рассматривать конкретные факты, полученные исследователями, стоящими на разных теоретических позициях. Теперь есть возможность органически ассимилировать эти факты, а не плестись в их хвосте, но не попасть в их плен, не превратить в их плен. теорию в эклектический конгломерат различных методик, фактов и гипотез. Иток Выгодский первым среди советских психологов выделил такой важный этап создания марксистской психологии, как разработка её философско-методологической теории, так называемого среднего уровня. В те же работы в 1925-1920 В 7 годов Выготский сделал попытку определить конкретный путь построения теоретико-методологической базы марксистской психологии. Так и пиграфом к работе исторический смысл психологического кризиса. Он берёт известные слова из Евангелия: камень, который презрели строители, стал во главу угла. Примечание. Выготский цитирует неточно, а в тексте Евангелия камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Евангелие от Матфея, глава 21, строка 42. Примечание редакции. Далее он поясняет, что речь идёт о строителях психологической науки. Камень же этот двояк. С одной стороны, речь идёт о философско-методологической теории так называемого среднего уровня, А с другой о практической деятельности человека. Положение о чрезвычайном значении для психологии практической деятельности человека парадоксально для мировой и советской психологии 20-х годов. Тогда доминирующим направлением было изучение внешней двигательной активности человека путём раздробления её на отдельные элементарные поведенческие акты. бихевиоризм, двигательные реакции, реактология или рефлексии, рефлексология и так далее. Анализом практической деятельности во всей её сложности не занимался никто, если не считать специалистов по психологии труда. Но они сами и другие психологи трактовали эту область как чисто прикладную, и полагали, что фундаментальной закономерности Психической жизни человека при анализе его практической трудовой деятельности выявлены быть не могут. Олег Семёнович Выгодский придерживался диаметрально противоположного мнения. Он подчёркивал, что ведущая роль в развитии психологической науки принадлежит именно психологии труда, психотехнике. Примечание. Необходимо отметить, что уже в 1920 году в книге Реформы науки Лонский высказал мысль о значении трудовой деятельности для анализа психологии человека. Несколько позднее Выгодского глубокие мысли о значении для психологии внешней и трудовой деятельности высказывал Эмья Басов в общих основах педологии 1927 года. Однако конкретный анализ деятельности у Выгодского и Басова шел по разным линиям. Важно отметить, что бы они прямо связывали значение исследования практической трудовой деятельности человека с задачами построения марксистской психологии. Из зарубежных психологов, интересных для психологии мысли, о значении труда и трудовой деятельности высказывал в 20-е годы крупнейший французский учёный П. Жане. Конец примечания. Правда, он добавлял, что дело тут не в самой психотехнике, в её частными методиками, результатами и конкретными задачами, а в её общей проблематике, в том, что она первой вышла на психологический анализ практической трудовой деятельности человека, хотя и не понимая ещё всего значения этих проблем для психологической науки. Мысль Выгодского ясна. Разработка теоретико-методологических основ марксистской психологии должна начинаться с психологического анализа практической трудовой деятельности человека на основе марксистских позиций. Именно в этой сфере скрыты главные закономерности и исходные единицы психической жизни человека.